Глава девятнадцатая. Услышав, как перед дверью их жилища остановился конный экипаж, миссис Уоррен опустила книгу на колени и придала своему симпатичному лицу выражение приятного ожидания, что само по себе указывало на наличие у ее мужа, который в данный момент вставлял в дверь ключ, интересных и желаемых качеств. Человек, который после двадцати лет брака был способен вызвать на лице умной женщины подобное выражение, Был, безусловно, личностью, чья жизнь и профессиональная деятельность были столь же впечатляющими, как его характер и взгляды. Доктор орен был человеком такого склада, который мог бы вести яркую и полную сюрпризов жизнь даже на необитаемом острове или в Бастилии. Темперамент увлекал его в приключения, а воображение могло разукрасить даже самые незначительные события. В силу профессиональной деятельности, которые были заполнены его дни, Он знал множество чужих секретов, и многие тайны были ему открыты, поэтому он обладал навыком фиксировать и запоминать любые впечатления, которые могли бы пробудить воображение людей, даже отмеченных меньшей живостью фантазии, и возбудить чувства даже у бесчувственных особ. Вошел он с улыбкой, ему было около 50 крепкого сложения, мужественный, широкоплечий, он обладал... Здоровым цветом лица, решительным взглядом и подбородком человека, с которым разным злодеем и мошенникам связываться бы не стоило. Он уселся в кресло у камина, чтобы поболтать с женой. Это был их обычный ритуал перед тем, как они расходились по своим комнатам переодеться к ужину. На протяжении проведенных вне дома дней он предвкушал эти беседы у камина и частенько делал мысленные заметки. «Вот об этом следует рассказать моей Мэри». Она в ходе своих женских домашних дел занималась тем же. Между семью и восемью вечера они предавались восхитительной возможности разговаривать друг с другом. И на этот раз он, как всегда, взял ее книгу, быстро проглядел, задал несколько вопросов, ответил на несколько вопросов, но она видела, что его ум занят чем-то другим. Она хорошо знала этот несколько отстраненный взгляд и ждала, когда он, наконец, встанет и начнет расхаживать по комнате. Руки в карманах, голова чуть откинута назад. После этого он обычно принимался тихонько насвистывать и хмурить брови, а она, следуя установившемуся порядку, возвращала его к действительности. «Я совершенно уверена», — говорила она, «что ты столкнулся с одним из твоих «необычных дел». Последние два слова «интонационно» были взяты в кавычки. Из всего того интересного, чем он занимался и чем оживлял свое существование, «необычные дела» были самым захватывающим. Он начал обсуждать их с нею уже в первый год их совместной жизни. Случилось так, что одно из таких дел затронуло ее непосредственно, и ее непредвзятое мнение и умение суммировать разрозненные детали оказало ему такую ценную помощь, что с тех пор он не раз прибегал к ее способности видеть четкие логические связи. А она с энтузиазмом ждала каждого следующего необычного дела. Правда, иногда эти истории были тяжелыми и причиняли душевную боль, но все равно все они могли невероятно заинтересовать, а порою доставляли даже удовольствие. Имена и личности персонажей этих историй ей были безразличны, достаточно было самой драмы. Он же не имел права разглашать эти имена из соображений профессиональной этики. Она бесконечно уважала правила его профессии и не задавала вопросов, на которые он не мог бы свободно ответить и избегала любых, даже не намеренных возможностей узнать то, что знать было не положено. Всегда было достаточно самого необычного дела. Когда она замечала этот слегка отсутствующий вид, то уже начинала подозревать приближение чего-то интересного. А уж когда доктор принимался беспокойно ходить туда-сюда и насвистывать, она точно знала, муж обдумывает, как и что ей рассказать. Он резко остановился. «Моя дорогая Мэри!» — начал он. Необычность этого случая состоит для меня в его поразительной ординарности. Что ж, по крайней мере, такое происходит нечасто. В чем банальность этого случая? Он ужасен? Он печален? Он странный? Это случай безумный или, напротив, нормальный? Он связан с криминальным миром или это домашнее дело? Это дело строится на предположениях, но там имеется некая тайна. И в результате я, практикующий врач, Чувствуй себя профессиональным детективом. Это из тех случаев, когда тебе может понадобиться помощь? Это из тех случаев, когда я обязан, если потребуется сам оказать всемирную помощь. Она такая милая женщина. Это хорошо, плохо или не имеет значения? Она настолько порядочная и добрая, что разум ее просто не воспринимает жестокости жизни. А это плохо, потому что такой разум не способен подсказать действия, направленные на самозащиту, и может принести ей много горя». «Я правильно поняла?» «Она?» — предположила миссис Уоррен. «Ты все правильно поняла. Но она замужняя дама». «Это она так говорит». «Нет, она как раз ничего об этом не говорила. Она просто выглядит, как замужняя дама. И это главное в деле. Я еще никогда не встречал более явных признаков респектабельной британской матримониальности». Миссис Уоррен была заинтригована до чрезвычайности. Да, это было нечто новенькое. Ну, если ты говоришь, что по видно расскажи мне все, что можешь рассказать. Сядь, Гарольд, хватит бегать. Он сел и принялся рассказывать все с самого начала. Меня позвали к леди, которая, хотя и не жалуется на болезнь, однако явно очень устала от поездки. И, как мне показалось, испытывает крайнее беспокойство и волнение, хотя старается этого и не показывать. Она приняла меня в третисортных меблированных комнатах на третьесортной улице. Судя по обстановке, дом был спешно обустроен в нечто пригодное для жилья. Видно, что денег потрачено немало, но времени на то, чтобы все привести в порядок, не хватило. Я раньше сталкивался с такими ситуациями, и перед тем, как зайти в гостиную, мои пациентки уже предполагал, кого я увижу. Как правило, это либо девушка или очень молодая женщина, хорошенькая, утонченная и испуганная, либо хорошенькая, но вульгарная, напускающая на себя вид опытной светской львицы, но все равно испуганная. Однако та, которую я увидел, была совершенно не похожа на портрет, который я заранее себе нарисовал. Не молодая, ни хорошенькая. Около 35-36 лет. Свежая, хорошо сложенная женщина, со взглядом наивным, как у шестилетней девочки. Ничего не объясняя, слегка беспокоится о своем здоровье, при этом демонстрирует самые лучшие манеры. Трогательная вера в мои советы и самое серьезное стремление выполнять все мои рекомендации. Мы проговорили десять минут, и в моем характере открылись неведомые мне романтические черты. Я мысленно поклялся ей в верности. Она говорила, что ее муж куда-то уехал. Это-то меня больше всего и поразило. Ей даже в голову не пришло, что следовало как-то объяснить отсутствие мужа. Ей же не надо было ничего говорить о матери или о дядюшке. Так почему она должна была что-то объяснять по поводу мужа? Такое ее отношение к вопросу было каким-то образом понятно. Ей нужно было, чтобы о ней позаботился врач, о чем она мне и сообщила, при этом с таким видом, как если бы она была дружелюбным, милым, отнюдь не надменным членом королевской семьи. То есть она настолько респектабельна? Да ее будто вынули из викторианской эпохи, дорогая Мэри. Эдакий чистый, здоровый викторианский ангел. Но все это как-то не согласуется с тем, что она явно прячется в этих меблированных комнатах, задумчиво произнесла миссис Оорн. Есть еще один несообразный момент. Его я приберег напоследок. Именно из-за него эта история попадает в разряд необычных дел. Уверяю, очень драматичный момент. И какой же миссис Уоррен маялась от нетерпения. К какому выводу может прийти человек, увидев на столике перед ней письмо с неким весьма внушительным гербом на штемпеле? Я оглянул только мельком. Разглядывать и даже посмотреть второй раз было бы неудобно так что я ничего не узнал. И еще, поскольку меня ввели к ней для нее неожиданно, я застал ее врасплох и увидел, что она целовала кольцо на пальце. Вот его я не мог потом не разглядеть. Моя дорогая Мэри, это был рубин такого размера и цвета, как будто из тысячи одной ночи». Миссис Уоррен принялась рассуждать в свойственной ей манере. «Нет», — объявила она. «Все тобой рассказанное вряд ли приводит к каким-то респектабельным выводам. Она была гувернанткой или компаньонкой в каком-то очень знатном семействе. Вполне возможно, она и сама благородного происхождения. И то, что с ней случилось, для нее в десять раз скандальнее, чем если бы она была простой девушкой. К тому же ее гнетет сознание, что и друзья, и враги считают, что у нее нет даже такой отговорки, как юность и неопытность». «Да, такое было бы возможно», — охотно согласился он. «Было бы, если бы она хоть в малейшей степени по этому поводу переживала. А она вовсе не несчастлива, не более несчастлива, чем ты и я. Она обеспокоена, и клянусь лишь по одному поводу». «Знаешь, после чего я стал ее преданным рыцарем?» «После того, как она мне заявила, мне необходимо быть в полной безопасности до того, как придет срок. Что будет со мной, неважно. Я все перенесу и все сделаю, важно только одно – Обещаю, я буду очень хорошим пациентом». Тут у нее на глазах выступили слезы, и она твердо сжала губы, чтобы не расплакаться. «Очень необычное поведение», — заметила миссис Уоррен. «Совершенно верно. Я таких еще не встречал», — согласился ее муж. «Может, она верит, что этот мужчина все-таки на ней женится?» Доктор Уоррен невероятно удивил миссис Уоррен, потому что вдруг расхохотался. «Моя дорогая супруга!» Если бы ты только ее видела. Меня сейчас смешит несообразность того, что мы говорим. При всем ее рубине и гербе и этих меблированных комнатах она сама безупречность. Ей даже в голову не приходит, что в ней могут усомниться. Пятнадцать лет замужней жизни в Южном Кенсингтоне, три дочери в классной комнате и четверо сыновей в итоне и то не могли бы выкристаллизоваться во что-то более безукоризненное, прозрачное и чистое. А ты говоришь, может, она верит, что этот мужчина все-таки на ней женится. Что бы там ни происходило, я абсолютно уверен, что такой вопрос ей и в голову бы прийти не мог. Итак, я поклялся ей верности, завершил свой рассказ доктор Уоррен, и позже она мне, конечно, расскажет больше, он кивнул с уверенным видом. Да, она посчитает необходимым рассказать мне больше. И они отправились в свои комнаты, чтобы переодеться к ужину. Остаток вечера они провели за обсуждением этой волнующей историей.